Вильгельм Гауф. Холодное сердце. Всякий, кому случалось побывать в Шварцвальде, это слово означает чернолесье, скажет вам, что нигде в другом месте не увидишь таких высоких и могучих елей, нигде в Германии больше не встретишь таких рослых, широкоплечих и сильных людей. Воздух в здешних местах особенный, пропитанный солнцем и смолой. Даже одежды Шварцвальдс отличаются от других жителей равнин. Особенно затейливо наряжаются обитатели гористой стороны Шварцвальда. Мужчины там носят чёрные камзолы, широкие в мелкую складку шаровары, красные чулки и островерхие шляпы с большими полями. И надо признаться, что наряд этот придаёт им весьма внушительный и почтенный вид.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 Все они, так же, как и их деды, отцы, прадеды, лесорубы и платагоны, рубят лес, сбивают деревья в плоты, и на этих длинных плотах сплавляют лес вниз по рекам Никар и Рейн, а по Рейну до самого моря. Они останавливаются в каждом прибрежном городе и ждут покупателей древесины, а самые толстые и длинные бревна – Гонят в Голландию. И голландцы строят из этого леса корабли. Платагоны привыкли к суровой, бродячей жизни. Поэтому и одежда у них совсем не похожа на одежду у мастеров стекольного дела. Они носят куртки из тёмного холста и чёрные кожаные штаны. На зелёных, шириной в ладонь, помочах. Из глубоких карманов их штанов всегда торчит медная линейка – знак их ремесла.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 и шароварах, а на ногах у него были красные чулочки и чёрные башмачки, как у стеклодов. Ростом он был с годовалого ребёнка, но это нисколько не мешало его могуществу. А Михель-великан носил одежду платогонов, и те, кому случалось его увидеть, уверяли, будто сапоги его были столь велики,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 По имени Барбара Мунг. Муж её угольщиком был, и когда он умер, за это ремесло пришлось взяться её шестнадцатилетнему сыну Петеру. До тех пор он только смотрел, как его отец тушил уголь, а потом самому ему довелось просиживать дни и ночи возле дымящейся угольной ямы, потом собирать уголь, потом колесить с тележкой по дорогам и улицам, предлагая у всех ворот свой чёрный товар и пугая ребятишек лицом и одеждой, перепачканными в угольной пыли. Ремесло угольщика тем хорошо, ну а, может быть, тем плохо, что оставляет много времени для размышлений. И Петер Мунк, сидя в одиночестве у своего костра, Так же, как и многие другие угольщики, думал обо всём на свете. Лесная тишина, шелест ветра в верхушках деревьев, одинокий крик птицы – всё это наводило его на мысли о людях, которых он встречал, странствуя со своей тележкой, и о себе самом, и о своей печальной судьбе. Но что за жалкая участь быть чёрным, грязным угольщиком, думал Петер. То ли дело ремеслостекольщика или часовщика или башмачника, даже музыкантов, которых нанимают играть на воскресных вечеринках, и тех почитают больше, чем нас, угольщиков. Вот и в самом деле случись выйдет Петр Мунк в праздничный день на улицу, чисто умытый в праздничном отцовском кафтане с серебряными пуговицами, в новых красных чулках и в башмаках с пряжками. И всякий, увидев его, издали скажет, «Смотрите, что это за парень!» «Каков молодец!» «Кто же это?» А подойдет поближе и только рукой махнет. «А, так это всего-навсего Петер Мунг! Это ж угольщик!» И пройдет мимо. Но больше всего Петер Мунг Завидовал Платагонам, когда эти лесные великаны приходили к ним на праздник, украсив свой наряд серебряными побрякушками, всякими там цепочками, пуговицами, допряжками, да и широко расставив ноги, глядели на танцы, затягиваясь из длинных кёльнских трубок. Петру казалось, что нет на свете людей более славных, привлекательных и уважаемых. А когда эти счастливцы запускали в карман руку и целыми пригоршнями вытаскивали серебряные монеты, у Петера замирало дыхание от такого богатства, в голове мутилось, и он печально возвращался в свою хижину. Он не мог спокойно видеть, как эти дровяные господа проигрывали за один вечер больше, чем он зарабатывал за целый год, но особенное восхищение и зависть вызывали в нём три платагона – Изыкил Толстый, Люркер – долговязый и Вильм – красивый. Изыкил Толстый считался первым богачом в округе. В торговле везло ему необыкновенно. Он всегда продавал лес дороже всех и денежки будто сами так и текли в его карманы. Люркер-долговязый был самым высоким и тощим человеком из всех, кого знал Петер. Никто не решался с ним спорить, а он не боялся спорить вообще ни с кем. В харчевне он ел и пил за троих, а место занимал на четверых. Но никто не смел сказать ему ни слова, когда он, растопырив локти, усаживался за стол или вытягивал вдоль скамьи свои тощие длинные ноги. Уж слишком много денег у него было, чтобы с таким спорить. Вильм Красивый был молодой, статный парень, и был он лучшим танцором среди платогонов и стекольщиков. Еще совсем недавно он был таким же бедняком, как Петр, и служил в работниках у лесоторговцев. И вдруг... Ни с того ни с сего разбогател. Одни говорили, что он нашёл в лесу под старой елью горшок серебра. Другие уверяли, что где-то на Рейне он подцепил багром вместо бревна мешок с золотом. Так или иначе, но вдруг он сделался богачом за один день, и платагоны стали почитать его. Точно он был не простой платагон, а принц».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 Эх, как бы мне раздобыть, но хоть десятую долю того, что пропили и проиграли сегодня эти трое, особенно Языкил толстый. Петр перебирал в уме все известные ему способы разбогатеть, но не мог придумать ничего мало-мальски верного. Наконец он вспомнил рассказы о людях, которые будто бы получили целые горы золота от Михеля великана или от стеклянного человечка. Ещё он вспомнил, что, когда был жив отец, у них в доме часто собирались бедняки-соседи помечтать о богатстве, и не раз они рассказывали невероятные истории про стеклянного человечка. Петр даже припомнил стишки, которые нужно было сказать в чаще леса у самой большой ели для того, чтобы вызвать стеклянного человечка. Под косматой елью темном подземелье, где рождается родник, меж корни живет старик. Он неслыханно богат, он хранит заветный клад. Были в этих стишках еще две строчки, но как Петер не ломал голову,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 то почему сами не пошли в лес и не вызвали стеклянного человечка. В конце концов, он решил завести об этом разговор со своей матерью. Может, она припомнит чего-нибудь. Но если Петр забыл две последние строчки, то матушка его помнила только две первые. Зато он узнал от неё, что стеклянный человечек показывается только тем,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 а я должен попытать свое счастье». И вот однажды, распродав весь свой заготовленный для покупателей уголь, он надел отцовский праздничный камзол, новые красные чулки, новую воскресную шляпу и взял в руки палку, сказал матери. «Мне нужно сходить в горы. Говорят, скоро будет набор солдаты. Надо напомнить начальнику, что я единственный кормилец. Кто-то же должен зарабатывать нам на пропитание». Мать похвалила его за благоразумие и пожелала счастливого пути, и Петр бодро зашагал по дороге, но только не в город, а прямиком в лес. Он шел все выше и выше по склону горы, поросшей ельником, и, наконец, добрался до самой вершины. Место было глухое, безлюдное. Нигде никакого жилья, ни избушки дровосека, ни охотничьего шалаша. Редко какой человек заглядывал сюда. Среди окрестных жителей поговаривали, что в этих местах нечисто, всякое странное творится, ну и старались обходить Еловую гору стороной. Здесь росли самые высокие, самые крепкие ели. Но давно уже не раздавался в этой глуши стук топора. Да и не мудрено, стоило какому-нибудь дровосеку заглянуть сюда, как с ним непременно случалась беда. Либо топор соскакивал с топорища и вонзался в ногу, либо подрубленное дерево падало так быстро, что человек не успевал отскочить и его зашибало. А плот, в который попадало хоть одно бревно с еловой горы, непременно тонул вместе с платагонами. Наконец, люди совсем перестали тревожить этот лес» и он разросся так буйно и густо, что даже в полдень здесь было темно, как ночью. Страшно стало Петру, когда он вошёл в такую чащу. Кругом было тихо, ни звука, слышны были только шорохи собственных шагов по толстому ковру из запавшей хвои. Казалось, даже птицы не залетают в этот густой лесной сумрак. Около громадной ели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 Но никто ему не ответил. «Может быть, всё-таки лучше сначала сказать стишки?» – подумал Петр, и, запинаясь на каждом слове, пробормотал. П -п «Под высокой елью, в тёмном подземелье, где рождается родник, меж корней живёт старик. Он неслыханно богат, он хранит заветный клад. И тут...» Петр едва мог поверить своим глазам, из-за толстого ствола кто-то выглянул. Петр успел заметить островерхую шляпу, тёмный кафтанчик, ярко-красные чулочки. Чьи-то быстрые, зоркие глаза на мгновение встретились с глазами Петра. «Стеклянный человечек!» «Да-да, это он! Это, конечно, он!» Но под ёлкой уже никого не было. Петр чуть не заплакал от огорчения.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 ну или хотя бы придумать их, но у него ничего не выходило. А в то время, как он бормотал себе под нос слова заклинания, белочка появилась на нижних ветвях ёлки прямо у него над головой. Она охарашивалась, распушив свой рыжий хвост, и лукаво поглядывала на него, словно посмеиваясь над ним, может быть, желая подзадорить. И вдруг Петр увидел, что голова у белки вовсе не звериная, А человечье только очень-очень маленькое, не больше беличей, а на голове широкополая острорхая шляпа. Петр так и замер от изумления и моргнул. А белка уже снова была самой обыкновенной белкой, только на задних лапках у нее были красные чулочки и черные башмачки. Тут уж Петр не выдержал. И со всех ног бросился бежать прочь. Он бежал, не останавливаясь. И только тогда перевёл дух, когда услышал лай собак и завидел вдалеке дымок, поднимающийся над крышей какой-то хижины. Подойдя поближе, он понял, что со страху сбился с дороги и бежал не к дому, а прямо в противоположную сторону. И оказался в краях, где жили лесорубы и платагоны. Хозяева хижины встретили Петра приветливо и, не спрашивая, как его зовут, откуда он, предложили ему ночлег, зажарили к ужину большого глухаря, это любимое кушание местных жителей, и поднесли ему кружку яблочного вина. После ужина хозяйка с дочерьми взяла прялки, они потели поближе к лучине, а остальные ребятишки следили, чтобы лучина не погасла, и поливали её душистой еловой смолой. Старик-хозяин и старший его сын, покуривая свои длинные трубки, беседовали с гостем, а сыновья помладше принялись вырезать из дерева ложки и вилки. К вечеру в лесу разыгралась буря, она выла за окнами. Сгибая чуть ли не до земли огромные столетние ели, то и дело слышались громовые удары и страшный треск, словно где-то, совсем недалеко, ломались и падали деревья. «Да, никому бы я не посоветовал выходить в такую пору из дома», сказал старый хозяин, вставая с места и покрепче закрывая дверь. «Кто выйдет, тому уж не вернуться. Нынче ночью Михель-великан рубит лес для своего плота». Петр сразу насторожился. «А кто такой этот Михель?» – просил он у старика. «Он хозяин этого леса», – сказал старик. «Вы, должно быть, не здешние, если ничего не слышали о нем. Ну, хорошо, я расскажу вам, что знаю сам и что дошло до нас от наших дедов и отцов». Старик уселся поудобнее, затянулся из своей трубки дымом и начал. «Лет сто назад...» Так, по крайней мере, рассказывал мой дед. Не было на всей земле народа честнее шварцвальцев. Теперь-то, когда на свете завелось столько денег, люди потеряли стейт и совесть. Про молодёжь и говорить нечего. У молодёжи и дел-то — поплясать, поругаться, деньгами сорить, ничему не учатся, работать не хотят. А прежде было не так и виной всему. Я это раньше говорил. И теперь повторить не побоюсь, даже если он сам заглянет вот в это окошко, виной всему Михель Великан, от него все беды и пошли. Так вот, значит, лет сто тому назад жил в этих местах богатый лесоторговец, торговал он с далекими рейнскими господами, и дела у него шли как нельзя лучше, потому что он был человек честный. И трудолюбивый и вот однажды приходит к нему наниматься какой-то парень никто его не знает но видно что здешний одет как шварцвальдец а ростом аж на две головы выше всех наши-то парни сами народ не мелкий все как на подбор высокие и крепкие «А этот настоящий великан!» Лесоторговец сразу сообразил, как выгодно держать такого дюржего и сильного работника. Он назначил ему хорошее жалование, и Михель, так звали того парня, остался у него в работниках. Что и говорить, лесоторговец не прогадал. Когда надо было рубить лес, Михель работал за троих. А когда приходилось перетаскивать бревна, то за один конец бревна лесорубы брались аж в шестером. А с другой стороны конец поднимал один только Михель. Послужив так полгода, Михель явился к хозяину. «Довольно», — говорит, — «нарубился я деревьев. Теперь охота мне поглядеть, куда они идут. Отпусти-ка меня, хозяин» разок с плотами вниз по реке сходить, посмотреть, как торговля идет. — Пусть будет по-твоему, — сказал хозяин. — На плотах нужна не столько сила, сколько ловкость. В лесу ты мне больше бы пригодился, но я не хочу мешать тебе поглядеть на белый свет. Собирайся. Плот, на котором должен был отправиться Михель, был составлен из восьми звеньев отборного лучшего леса для строительства кораблей.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 А ваши щепочки меня не выдержат. И он стал вязать из своих огромных бревен новое звено. Плот вышел такой ширины, что едва поместился между двумя берегами реки. Все так и ахнули, увидев этакую махину. А хозяин Михеля потирал руки и уже прикидывал в уме, как много денег можно будет выручить на этот раз от продажи такого редкого леса.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 Михель что ни день удивлял лесорубов. Теперь пришла очередь удивляться платогонам. Они-то думали, что из-за громадного звена Михеля их тяжелый плод будет еле-еле тянуться по течению. Ничуть не бывало. Плод тнется по реке, как парусная лодка под попутным ветром. Всем известно, что труднее всего приходится платогонам на поворотах. Плот надо удержать на середине реки, чтобы он не сел на мель, не цеплялся за берега. На этот раз никто и не замечал поворотов. Михель чуть что соскакивал в воду и одним толчком направлял плот то вправо, то влево, ловко огибая мели и подводные камни. Если же впереди не было никаких излучин или других преград, он перебегал на переднее звено, и расмаху втыкал свой огромный багор в дно, отталкивался и нёсся по течению с такой быстротой, что, казалось, прибрежные холмы, деревья и сёла так и пролетают мимо. Платагоны и оглянуться не успели, как пришли в город Кёльн, где обычно продавали свой лес. Но тут Михель ещё больше удивил их и сказал, "Но ну и сметливые же вы купцы, как я погляжу на вас. Что ж вы думаете здешним жителям? Самим нужно столько леса, сколько мы сплавляем из нашего Шварцвальда. Как бы не так, они скупают у вас его за полцены, а потом перепродают в тридорого голландцам. Давайте-ка мелкие брёвна пустив в продажу здесь, а большие погоним дальше, в Голландию». «Там сами и продадим корабельщикам, что следует хозяину от продаж, отдадим, как положено, а всё, что сверх того добудем, себе заберём». Долго уговаривать Платагонов ему не пришлось. Всё было сделано точь-в-точь -точь, по его слову. Продали мелкие брёвна и поплыли в Роттердам. А там продали его в четверо дороже, чем продавали в Кёльне». Четверть выручки Михель отложил для хозяина, а три четверти разделил между платогонами. А те за всю свою жизнь так много денег не видели, головы у парней закружились, и пошло у них веселье. Пьянство, картежная игра с утра до ночи, с утра до ночи. Словом, до тех пор не возвратились они домой, пока не пропили и не проиграли все до последней монетки. С той поры голландские трактиры и харчевни стали казаться нашим парням сущим раем, а Михель-великан, его стали так после этого путешествия называть, Михель-голландец, сделался настоящим королем платагонов. Все, кто ходил с ним лесом торговать, все богачами становились»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 Ну, и больше я об этом ничего не скажу. Кто знает, что в этих россказнях правда, а что басня. Одно только, пожалуй, верно, что в такие ночи, как нынешние, Михель-голландец рубит и ломает старые ели вон там, на вершине горы. На этой вершине никто не смеет рубить лес. Мой отец однажды сам видел, как он, Михель,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 Старик замолчал и принялся выколачивать свою трубку. — Да, — сказал он, опять вставая с места. — Вот что сказывали наши деды о Михеле-голландце. И как там ни поверни, а все беды у нас пошли от него. Богатство он дать, конечно, может, но не желал бы я оказаться в шкуре такого богача, будь это хоть сам языкил толстый или люркер долговязый или вильм красивый.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 «Тот живет богато!» А над правым ухом звенел туненький голосок. «Под косматой елью, в темном подземелье, где рождается родник, меж корней живет старик. Ну а как дальше-то, Петр? Как там дальше?» «Ах, глупый, глупый угольщик, Петр Мунг! Не можешь вспомнить такие простые слова! А еще родился воскресный день!»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 «За рекою в деревушке варят мёд чудесный, разопьём с тобой по кружке в первый день воскресный». Петра словно обожгло. Так вот она, это рифма к слову «воскресный». Да так ли? Не послышалось ли ему? Петр вскочил и, сломя голову, кинулся догонять парней. «Эй, приятели, подождите!» — кричал он. А парни даже не оглянулись. Наконец Петр догнал их и схватил одного за руку. "Повтори, ка, что ты пел?", закричал он, задыхаясь. "До «Да тебе это что? Какое дело?" ответил парень. "Что хочу, то и пою. Пусти сейчас же мою руку, а не то я тебе... Нет, нет, сперва скажи, что ты пел", настаивал Петр и еще сильнее стиснул руку парня. Тут два других, дружка, недолго думая, накинулись с кулаками на бедного Петра. Да так сильно отколотили его, что у бедняги искры из глаз посыпались. «Вот тебе, на закуску!» — сказал один из них, награждая его увесистым тумаком. «Будешь помнить, как приставать к почтенным людям-то!» «Еще бы не помнить!» — сказал Петр, ох и потирая ушибленные места. «А теперь, раз уж вы меня все равно, ох, отколотили!» «Сделайте милость, спойте мне ту песню, которую вы только что пели!» Парни так и прыснули со смеху, но потом все-таки спели ему эту песню от начала и до конца. После этого они по-приятельски распрощались с Петром и пошли своей дорогой. А Петр вернулся в хижину лесоруба, поблагодарил хозяев за приют, взял свою шляпу, палку и снова отправился на вершину горы. Он шел и все время повторял про себя заветные слова. «Воскресный, чудесный, чудесный, воскресный, воскресный, чудесный». И вдруг, сам не зная, как это получилось, прочитал весь стишок с первого слова до последнего. Петр даже подпрыгнул от радости и подбросил вверх свою шляпу. Шляпа взлетела и пропала в густых ветках ели. Петр поднял голову, всматриваясь, где там она зацепилась, Да так и замер от страха. Перед ним стоял огромный человек в одежде Платагона. На плече у него был багор длиной с большущую корабельную мачту, а в руке он держал шляпу Петера. Не говоря ни слова, великан бросил Петеру его шляпу и зашагал рядом с ним. Петр робко искоса поглядывал на своего страшного спутника – Он словно сердцем почуял, что это и есть Михель Великан, о котором ему вчера столько рассказывали. Пётр Мунк, что ты делаешь в моем лесу? Вдруг сказал Великан громовым голосом. У Петра затряслись колени. С добрым утром, хозяин, сказал он, стараясь не показать виду, что боится. Я иду лесом к себе домой, и вот и всё моё дело. Петр Мунк. Снова загремел великан и посмотрел на Петра так, что тот невольно зажмурился. Разве эта дорога ведёт к твоему дому? Ты меня обманываешь, Петр Мунк. Да, конечно, она ведёт не совсем прямо к моему дому, залепетал Петр. Но сегодня такой жаркий день, вот я и подумал, что идти лесом хоть и дальше, да прохладнее. — Не лги, угольщик Монг! — заговорил Михель Великанда так громко, что с ёлок дождём посыпались на землю шишки. — А не то! Я из тебя одним щелчком вышибу будух. Петр весь съежился и закрыл руками голову, ожидая страшного удара. Но Михель-Великан не ударил его, а только насмешливо поглядел на Петера и расхохотался. — Эх ты, дурак! — сказал он. — Нашел, кому на поклон идти? Думаешь, я не видел, как ты распинался перед этим жалким старикашкой, перед этим стеклянным пузырьком? Счастье твое!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 Другие, не задумываясь, швыряют таллеры и дукаты и гульдены, а ты боишься истратить медный грош. Жалкая жизнь! Что правда, то правда. Жизнь невеселая. Вот то-то же, сказал великан Михель. Но до мне не впервой выручать вашего брата. Говори попросту, сколько сот таллеров нужно тебе для начала». Он похлопал себя по карману, и деньги забричали точно так же звонко, как то золото, которое приснилось Петру ночью. Но сейчас этот звон почему-то не показался Петру заманчивым. Сердце его испуганно сжалось. Он вспомнил слова старика о страшной расплате. Да-да, той самой, которую требует Михель за свою помощь. Благодарю вас, сударь.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 Добежав почти до самой канавы, Петр оглянулся и чуть не закричал. Он увидел, что Михель уже занёс над его головой свой огромный багор. Петр собрал последние силы и одним прыжком перескочил через канаву. Михель остался на той стороне. Страшно ругаясь, великан размахнулся и швырнул Петру вслед свой тяжёлый багор.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 — закричал Петр и схватил щепку, чтобы запустить ею обратно в Михеля Великана. Но в ту же минуту он почувствовал, что дерево ожило в его руках. И это была уже не щепка, а скользкая ядовитая змея. Он хотел было швырнуть ее, но она успела крепко обвиться вокруг его руки и, раскачиваясь из стороны в сторону все ближе и ближе, придвигала свою страшную узкую голову к его лицу. И вдруг в воздухе зашумели большие крылья. Огромный глухарь с лёта ударил змею своим крепким клювом, схватил её и взвился в вышину. Михель велика заскрежетал зубами от злобы, завыл, закричал, зарычал и, погрозив кулаком кому-то невидимому, зашагал к своему логову. А Петр, полуживой от страха, отправился дальше своей дорогой. Тропинка становилась все круче, лес все глуше и глуше, и, наконец, Петр опять очутился возле громадной косматой ели на вершине горы. Он снял шляпу, отвесил перед елю три низких поклона, чуть ли не до самой земли, и, срывающимся от волнения голосом, произнес заветные слова – Под косматой елью, в тёмном подземелье, Где рождается родник, меж корней живёт старик. Он неслыханно богат, он хранит заветный клад. Кто родился в день воскресный, тот получит клад чудесный. Не успел он выговорить последнее слово, Как вдруг раздался тихий хрустальный звон, И чей-то тоненький голосок сказал. — Здравствуй, Петер Мунг! И в ту же минуту он увидел под корнями старой ели крошечного старичка в черном кафтанчике, в красных чулочках, с большой строконичной шляпой на голове. Старичок приветливо посмотрел на Петра и поглаживал свою небольшую бородку, такую легкую, словно она была из паутинки. Во рту у него была трубка из голубого стекла, и он то и дело попыхивал ею, выпуская густые клубы дыма. Не переставая кланяться, Петр подошел и к немалому своему удивлению увидел, что вся одежда на старичке – кафтанчик, шаровары, шляпа, башмаки все – все-все было сделано из разноцветного стекла. Но только это стекло было словно мягкое, как будто не остыло после плавки. «Этот грубиян Михель, кажется, здорово напугал себя, сказал старичок. «Но я его славно проучил» и даже отнял у него знаменитый багор. «Благодарю вас, господин стеклянный человечек», — сказал Петр. «Я и вправду натерпелся страху, а вы, верно, и были тем самым почтенным глухарем, который заклевал змею. Вы мне спасли жизнь, пропал бы я без вас. ну уж если вы так добры ко мне, сделайте милость, помогите еще в одном. Я бедный угольщик, и живется мне очень трудно». И вы сами понимаете, что если с утра до ночи сидеть возле угольной ямы, далеко не уйдёшь. А я ещё молодой, мне бы хотелось узнать в жизни что-нибудь получше угля. Вот гляжу я на других, все люди как люди, им и почёт, и уважение, и богатство. Вот взять хотя бы Языкила Толстого или Вильяма Красивого, короля танцев – «Ведь у них денег, что соломы! Сколько ни трать, не убавится!» Петр строго перебил его стеклянный человечек, запыхтев трубкой и выпустив густое облако дыма. «Никогда не говори мне об этих людях и сам не думай о них! Сейчас тебе кажется, что на свете нет никого, кто был бы счастливее их, а пройдет год или два, и ты увидишь, что нет на свете никого несчастнее». И еще скажу тебе, не презирай своего ремесла. Какой была бы жизнь у людей без угля? Твой отец и дед были почтеннейшими людьми, и ведь они были угольщиками. Петр Мунк, я не хочу думать, что тебя привела ко мне любовь к безделью и легким деньгам. Говоря это, стеклянный человечек пристально смотрел Петру прямо в глаза. Петр покраснел. «Ну, нет, нет» забормотал он. «Я ведь и сам знаю, что лень – мать всех пороков и бед, ну и все такое прочее. Но разве я виноват, что мое ремесло мне не по душе? Я готов быть стекольщиком, часовщиком, ну, платагоном, кем угодно, только не угольщиком». странный вы народ, люди», сказал усмехаясь стеклянный человечек. «Всегда недовольны тем, что у вас есть. Был бы стекольщиком, захотел бы стать платагоном».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 Какие бы они ни были, даже самые глупые, но третье желание сбывается только в том случае, если оно того стоит. Ну, Питер Мунк, подумай хорошенько и скажи мне, чего ты хочешь? Но Питер не стал долго раздумывать. От радости он подбросил вверх свою шляпу и закричал. Да здравствует стеклянный человечек, добрый, могущественный из всех лесных духов! Если вы, мудрейший властелин леса, в самом деле хотите осчастливить меня, я скажу вам самое свое заветное желание. Во-первых, хочу уметь танцевать лучше самого короля танцев Вильма Красивого и всегда иметь в кармане столько же денег, сколько у самого Языкиля Толстого, когда он садится за игорный стол. «Безумец!» — закричал нахмуривший стеклянный человечек. «Неужели ты не мог придумать что-нибудь поумнее? Но посуди сам, какая польза тебе и твоей бедной матушке, если ты научишься выкидывать разные коленцы и дрыгать ногами, как этот бездельник Вильм? И какой толк в деньгах, если ты будешь оставлять их за игорным столом, как этот плут Закилл Толстый?» «Ты сам губишь свое счастье, Пётр Мунг!» Но сказанного не воротишь, твое желание будет исполнено!» «Говори же, чего бы ты хотел еще, но смотри, на этот раз подумай, стань поумнее!»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 Подумай хорошенько, что тебе еще нужно? — Ну, если вам не жалко, прибавьте ко второму желанию еще пару лошадок и коляску, ну и хватит. — Глупый же ты человек, Пётр Мунк! — воскликнул стеклянный человек и от злости так швырнул свою стеклянную трубку, что она ударилась о ствол ели и разлетелась вдребезги. дребезги. — Лошадок, коляску, ума разума тебе надо, понимаешь? — «Ума разуму, а не лошадок и коляску!» «Ну, да все-таки второе твое желание поумнее первого. Стекольный завод — это дело стоящее. Если вести его с умом, то и лошадки и коляски все у тебя будет». «Так у меня же остается еще одно желание», — сказал Петр. «И я могу пожелать себе ума, если уж так это необходимо, как вы говорите». «Погоди, прибереги третье желание про черный день».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 Но помни, работа кормит только того, кто любит работу. Да не водись языкилом толстым и пореже заходи в трактир. Это к добру тебя не приведет. Ну прощай, я буду изредка заглядывать к тебе, чтобы помочь советам, когда у тебя не будет хватать своего ума-разума. С этими словами человечек вытащил из кармана новую трубку из самого лучшего стекла и набил сухими еловыми иглами. Потом, крепко прикусив ее мелкими, острыми, как у белки, зубками, он достал из другого кармана огромное увеличительное стекло, поймал в него солнечный луч. Легкий дымок поднялся над стеклянной чашечкой. На Петера пахнуло нагретой солнцем смолой –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 Но так ничего и не увидел. На всякий случай он низко поклонился большой елке и пошел домой. Свою старую мать он застал в слезах и тревоге. Бедная женщина подумала, что ее Петера забрали в солдаты, и ей уже не скоро придется увидеться с ним. Какова же была ее радость, когда сын вернулся домой, да еще и с кошельком, набитым деньгами. Петр не стал рассказывать матери о том, что с ним случилось на самом деле. Он сказал, что повстречал в городе одного своего доброго приятеля, который дал ему взаймы целых две тысячи гульденов, чтобы Петр мог начать стекольное дело. Мать Петера прожила всю жизнь среди угольщиков и привыкла видеть все вокруг черным от сажи, как мельничиха привыкает видеть все вокруг белым от муки. Поэтому сначала ее не очень обрадовали предстоящие перемены, Но в конце концов она, привыкшая к тяжёлой работе, и сама размечталась о новой, сытой и спокойной жизни. «Да, что там, не говори!» – думала она.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 На следующий день Петр чуть свет отправился к вдове старого Вингтсфрица. Они быстро поладили, и завод со всеми работниками перешел к новому хозяину. Вначале стекольное дело очень понравилось Петру, вернее, понравилось быть главным. Целые дни с утра до вечера он проводил у себя на заводе. Придёт, бывало, и не спеша, заложив руки за спину, как это делал старый хозяин, важно расхаживал по своим владениям, заглядывая во все углы и делая замечания то одному работнику, то другому.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 И скоро всё это ему надоело. Он стал приходить на завод всё реже, потом на часок, потом и вовсе через день, через два, а под конец только раз в неделю. Работники были очень довольны, потому что могли делать всё, что хотели, лишь бы не работать. Словом, порядка на заводе не стало никакого. Всё стекольное дело начало разваливаться. А пришли беды.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 А перед кружкой пива сидел Языкил Толстый и играл в кости, не глядя бросая на стол звонкие монеты. Петр тут же решил проверить, выполнил ли стеклянный человечек его первое желание. И посмотри-ка, да, сдержал. Как только Петр уселся рядом с Языкилом за игральный стол, карманы его оказались тут же набитые битком, серебром и золотом. Ух ты, подумал Петр. А как же станциями надо проверить? И как только музыка заиграла новый танец, он подхватил какую-то девушку и встал вместе с ней в пару против Вильма Красивого. Ну и пляска же это была! Вильм подпрыгивал на три четверти, а Петр еще выше. Вильм кружился волчком, а Петр ходил колесом.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 Когда же все трактирные завсегдатые узнали, что Петр только что купил себе стекольный завод, и когда заметили, что каждый раз, проходя в танце мимо музыкантов, он бросает им золотую монетку, всеобщему удивлению не было конца. Одни говорили, что он нашёл в лесу клад, другие, что он получил наследство, но все разговоры сходились лишь на одном – что Петр Мунк теперь самый славный парень во всей округе. Наплесавшись волю, Петр подсел к Изыкилу Толстому и вызвался с ним сыграть. Он сразу же поставил двадцать гульденов и тут же проиграл их, но это его нисколько не расстроило. Как только языкил положил свой выигрыш в карман, в кармане у Петра тут же прибавилось ровно двадцать гульденов. Словом, всё получилось точь-в-точь, точь, как хотел бывший угольщик. Он хотел, чтобы в его кармане всегда было столько же денег, сколько у Языкиила Толстого, и стеклянный человечек исполнил это желание. Поэтому сколько денег выигрывал Языкиил Толстый, столько же появлялось в кармане Петра. С тех пор Петр всё больше времени стал проводить за игорным столом, а потом и все дни и все праздничные, и будничные. Люди так привыкли к этому, что называли теперь уже его не королем над всеми королями танцев, а просто Петр Игрок. Но хоть он стал теперь богатым бездельником и кутилой, сердце у него по-прежнему было доброе. Он часто раздавал деньги беднякам, столько же, сколько пропивал и проигрывал. И вдруг однажды, Петр с удивлением стал замечать, что денег у него становится все меньше и меньше, а удивляться было нечему. С тех пор, как он стал бывать в трактире, а стекольное дело было совсем заброшено, завод стал приносить ему недоходы, А убытки заказчики перестали обращаться к Петру, ведь больше никто не выполнял их заказы, не следил за необходимыми материалами и работой. И скоро ему пришлось за полцены продать весь оставшийся товар бродячим торговцам только для того, чтобы расплатиться со своими мастерами и подмастерьями. И однажды вечером Петр шёл из трактира домой, Он выпил изрядное количество вина, и на этот раз вино нисколько не развеселило его. С ужасом он думал о своем разорении скорой бедности. И вдруг Петр заметил, что рядом с ним кто-то идет мелкими быстрыми шажками. Он оглянулся и увидел стеклянного человечка. «Ах, это вы, сударь!» — сказал Петр сквозь зубы. «Пришли полюбоваться моим несчастьем?» «Да, ничего сказать, щедро меня наградили. Врагу не пожелаю такого покровителя. Но что вы мне теперь прикажете делать? Того и гляди, пожалуй, сам начале округа и продаст все мое имущество. Прав же, когда я был жалким угольщиком, у меня было меньше огорчений и забот». «Так», — сказал стеклянный человечек, Так значит, по-твоему, это я во всем виноват, во всех твоих несчастьях. А, по-моему, ты сам виноват в том, что не сумел придумать правильное желание. Для того, чтобы стать хозяином стекольного дела, голубчик, надо было прежде всего быть толковым человеком, учиться секретам мастерства стеклодувов. Я тебе и раньше говорил, и теперь скажу, ума тебе не хватает, Пётр Мунк, ума и сообразительности». «Какого там еще ума?» — закричал Петр, задыхаясь от обиды и злости. «Я нисколько не глупее всякого другого и докажу тебе это на деле. Шишка ты еловая!» С этими словами Петр схватил стеклянного человечка за шиворот и стал его трясти изо всех сил. «Ага! Попался, властелин лесов! Ну-ка, исполняй мое третье желание!»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 Петр невольно разжал пальцы и замахал в воздухе обожжённой рукой. В это самое мгновение над духом у него раздался лёгкий, как звон стекла смех, и всё исчезло и стихло. Стеклянный человечек исчез. Несколько дней не мог Петр забыть об этой неприятной встрече. Он бы и рад был не думать о ней. Да распухшая рука всё время напоминала ему о его же глупости, неблагодарности и грубости». Но мало-помалу рука у него заживала, а на душе становилось легче. «Если даже они продадут мой завод, — успокаивал он себя, — у меня все-таки останется карман из Толстого. Пока у него есть деньги, и я не пропаду». Мысль о том, что будет, если денег у из однажды не станет, Петру даже в голову не приходило. А между тем случилось именно то, о чём он и думать не хотел. Однажды в воскресенье Петр как обычно пришёл в трактир. "Добрый вечер, хозяин", сказал он с порога. "А что, Изакиил Толстый уже здесь? Заходи, заходи, Петр", отозвался сам Изакиил. "Место для тебя оставлено". Петр подошёл к столу и сунул руку в карман, чтобы узнать, сколько выиграл Изакиил Толстый карман Петра тут же наполнился звонкой монетой. Он подсел к игрокам и так провел время до самого вечера, то выигрывая партию, то проигрывая. Но сколько бы он ни проигрывал, деньги у него в кармане не убывали, потому что Языкиилу Толстому, как всегда, везло. Когда за окнами стемнело, игроки один за другим стали расходиться по домам. Поднялся и Языкиил, но Петр так уговаривал его остаться и сыграть еще партию другую, что тот, наконец, согласился.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 И вот началась игра. Первым бросил кости Языкиил, восемь очков. Бросил кости Петр, десять очков. Так и пошло. Сколько раз не бросал кости Языкиил толстый, у Петра всегда было больше, ровно на два очка. Наконец толстяк выложил на стол последние свои пять гульденов. Но бросай еще раз, крикнул он. Но так и знай, я не сдамся. Даже если проиграю и теперь. Ты долженшь мне несколько монет из своего выигрыша. Порядочный человек всегда выручает приятелю в затруднении. Да о чём говорить, сказал Петр. Мой кошелёк всегда к твоим услугам. Изакиил Толстый встряхнул кости и бросил их на стол. 15, сказал он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 Он с ужасом вспомнил о своем первом желании. Проклятый стеклянный человечек сдержал свое слово до конца. Петр пожелал, чтобы денег у него было столько же, сколько в кармане у Языкила Толстого. И вот у Языкила Толстого нет ни гроша, и в кармане у Петера... Тоже ровно столько же. Хозяин трактира и Езекиил смотрели на Петра, вытаращив глаза. Они никак не могли понять, куда же он девал и свои, и выигранные деньги. А так как Петр на все их вопросы не мог ответить ничего путного, то они решили, что он просто не хочет платить трактирщику за выпивку и не хочет продолжать игру с Езекиилом Толстым, как договаривались». Это привело их в такую ярость, что они вдвоем накинулись на Петера, избили его, сорвали с него кафтан и вытолкали за дверь. Ни одной звездочки не было видно на небе, когда Петр пробирался к себе домой. Темень была такая, что хоть глаз выколи, и все-таки он различил рядом с собой какую-то огромную фигуру, которая была еще темнее темноты. Ну, Петр Мунк.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 Завтра я целый день буду ждать тебя у себя на горе. Приходи и позови меня. Не раскаешься? Сердце похолодело у Петра, когда он понял, кто с ним говорит. Сам Михель Великан? Опять он? Сломя голову, Петр бросился бежать, сам не зная куда. Когда в понедельник утром Петр пришел на свой стекольный завод, он застал там непрошенных гостей начальника округа и трех судейских. Начальник вежливо поздоровался с Петром, спросил, как его здоровье, а потом вытащил из кармана длинный список, в котором стояли имена всех, кому Петр был должен денег. «Собираетесь ли вы, сударь, заплатить всем этим лицам?» спросил начальник строго, глядя на Петра. «Если собираетесь, прошу вас поторопиться».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 Словом, всё-всё-всё, что могло попасться им на глаза. Пока они расхаживали по двору, всё разглядывая, ощупывая и оценивая, Петр стоял в стороне и посвистывал, стараясь показать, что его это ни капельки не волнует. И вдруг в ушах у него зазвучали слова Михеля. «Ну, Петр Мунк, твоя песенка спета!» Сердце у него тревожно ёкнуло, и кровь застучала в висках. «А ведь до Еловой горы не так уж далеко, ближе, чем до тюрьмы», — подумал он. «Если маленький дух не захотел помочь, может быть, пойду большого попрошу?» И, не дожидаясь, покуда судейский закончат своё дело, он украдкой выбрался за ворота и бегом побежал в лес. Бежал он быстро, быстрее, чем заяц от гончих собак, и сам не заметил, как очутился на вершине Еловой горы. Когда он пробегал мимо старой большой ели, под которой в первый раз разговаривал со стеклянным человечком, ему показалось, что чьи-то невидимые руки стараются поймать, удержать его. Но он вырвался и помчался дальше. И вот канава, за которой начинаются владения Михеля-Великана, одним прыжком перемахнул Пётр на ту сторону и, едва дышавшись, крикнул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 «Дочество обобрали тебя! Шкура-то еще цела, или, может быть, и ту же содрали и продали за долги? Ну ладно, ладно, не горюй. Пойдем-ка лучше ко мне. Потолкуем, может, и сговоримся». И он зашагал огромными шагами в гору по каменной узкой тропинке. «Сговоримся?» — думал Петер, стараясь не отстать от него. «Что же ему от меня надо?»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 Ущелье было такое глубокое, что сверху даже Михель-великан, стоявший на его дне, казался маленьким, как стеклянный человечек. И вдруг, Петр едва мог поверить своим глазам, Михель стал расти. Он рос, рос, пока не стал высотой с Кёльнскую колокольню или иную громадную башню.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 Петр перешагнул на ладонь великана и ухватился за его большой палец, который теперь стал, как ствол большого дерева. Великан медленно начал опускать руку, и чем ниже он ее опускал, тем меньше становился сам. Когда он, наконец, поставил Петра на землю, он уже был опять такого же роста, как всегда, гораздо больше человека, но немного меньше сосны. Петр огляделся по сторонам. На дне ущелья было так же светло, как наверху, только свет здесь был какой-то неживой, яркий и холодный, от него делалось больно глазам. Вокруг не было видно ни деревьев, ни кустов, ни цветочка. На каменной площадке стоял большой дом».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 изделия шварцвальдских часовщиков, изразцовая расписная печь, широкие скамьи, всякая домашнюю утварь на полках вдоль стен. Только почему-то казалось, что здесь никто не живёт. От печки веяло холодом, а часы молчали. — Ну, присаживайся, приятель, — сказал Михель. — Выпьем по стакану вина. Он вышел в другую комнату,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 «Да так хорошо рассказывал, что Петеру до смерти захотелось поездить по белому свету и посмотреть на все эти диковинки самому!» «Да, вот это жизнь!» – сказал он. «А мы-то, дураки, сидим весь век на одном месте, ничего не видим, кроме елок да сосен!» «Что ж, лукаво прищурившись, сказал Михель-великан, и тебе пути не заказаны!» Можно и постранствовать, и делом позаниматься. Всё можно, только бы хватило смелости, твёрдости и здравого смысла. Только бы не помешало глупое сердце. А как оно мешает, чёрт побери, как мешает? Вспомни-ка, сколько раз тебе в голову приходили какие-нибудь славные затеи, А вдруг сердце дрогнет, заколотится, и ты струсишь ни с того ни с сего. А если кто-нибудь обидит тебя, да еще и ни за что, ни про что, кажется, и думать не о чем, а сердце ноет, чемит. Ну Но вот скажи-ка мне сам, когда тебя вчера вечером обозвали обманщиком и вытолкали из трактира, голова у тебя заболела, что ли?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 Что ты получил за свои деньги? Пожелания всяких благ и доброго здоровья? Ну и что же ты стал от этого здоровее? До да половины из этих выброшенных денег хватило бы, чтобы нанять себе хорошего врача. А это было бы куда полезнее для твоего здоровья, чем все пожелания вместе взятые. Знал ты это? Знал.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 Сам увидишь, что бояться нечего. Он встал, отворил дверь в соседнюю комнату и поманил Петера рукой: "Ходи сюда, приятель, тут есть на что поглядеть". Петр переступил порог и невольно остановился, не смея поверить собственным глазам. Сердце в груди у него так сильно сжалось, что он едва-едва вдохнул. Вдоль стен на длинных деревянных полках стояли рядами стеклянные банки. До самых краёв они были налиты какой-то прозрачной жидкостью. А в каждой банке лежало человеческое сердце. Сверху на ярлычке, приклеенном к стеклу, было написано имя, или прозвище того, в чьей груди оно раньше билось. Петер медленно пошел вдоль полок, читая надписи на ярлычках. На одном было написано «Сердце господина начальника округа», на другом «Сердце главного лесничего», на третьем «Просто» «Изекиил Толстый», на следующем «Король танцев» и «Сердце люркера долговязого тоже было здесь». А дальше подряд стояли шесть сердец скупщиков хлеба, три сердца богатых ростовщиков, два сердца таможенных, четыре судейских. Словом, много сердец уважаемых богачей, известных всей округе, хранились на полках в холодном доме на дне глубокого ущелья. «Видишь?» – сказал Михель-великан. Ни одно из этих сердец не сжимается больше ни от страха, ни от огорчения. Их бывшие хозяева избавились раз и навсегда от своих забот, тревог, неприятностей и прекрасно чувствуют себя. С тех пор, как выселили из своей груди беспокойного жильца, да...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 — Ты не поверишь, как славно освежает такое мраморное сердечко. А главное, оно-то уже не забьется у тебя ни от страха, ни от тревоги, ни от глупой жалости. Очень удобно. Петр пожал плечами. — Но это все зачем вы меня позвали? — спросил он у великана. — По правде сказать, я того не ожидал от вас. Мне нужны деньги, а вы мне предлагаете камень. «Ну, я думаю, ста тысяч гульденов тебе хватит на первое время», — сказал Михель. «Если сумеешь выгодно их пустить в оборот, вложить, ты можешь стать настоящим богачом и очень скоро». «Сто тысяч?» — закричал, не веря своим ушам, бедный угольщик. И сердце его забилось так сильно, что он невольно прижал его рукой. «Да не колотистые, ты, неугомонная!» «Скоро я навсегда разделусь с тобой. Господин Михель, я согласен на все. Дайте мне деньги и ваш камешек, а этого бестолкового барабанщика можете забрать себе». «Ха, я так и знал, что ты парень с головой!» — дружески улыбаясь, сказал Михель. «По этому случаю следует выпить. Ну, а потом займемся делом». Они уселись за столом и выпили по стакану крепкого, густого, точно кровь вина. Потом еще по стакану, еще по стакану и так до тех пор, пока большой кувшин не опустил совсем. В ушах у Петра зашумело, и уронив голову на руки, он заснул мертвецким сном. Петра разбудили веселые звуки почтового рожка. Он с удивлением заметил что едет в прекрасной карете. Лошади стучали копытами. А карета быстро катилась по дороге. Выглянув из окошка, он увидел далеко позади горы Шварцвальда в дымке синего тумана. Сначала он никак не мог поверить, что это он сам, угольщик Петр Мунк, сидит на мягких подушках в богатой барской карете. Да и платье на нем было такое красивое и дорогое, какое ему и во сне бы не приснилось. А все-таки это был он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 и он принялся осматривать карету. Среди всяких дорожных вещей нашёл большую кожаную сумку, туго набитую золотыми монетами и чеками на торговые дома во всех больших городах мира. «Ну, теперь всё в порядке!» – подумал Петр и уселся поудобнее среди мягких кожаных подушек. Так началась новая жизнь господина Петера Мунка. Два года ездил он по белосвету, много видел, но ничего не замечал, кроме почтовых станций, вывесок на домах до да гостиницах, в которых он останавливался, и счетов за его обеды. Впрочем, Петр всегда нанимал человека, который показывал ему достопримечательности и диковины каждого города. Глаза его смотрели на прекрасные здания, картины, сады, Уши слушали музыку, весёлый смех, умные беседы, но ничто его не радовало, не волновало, не интересовало, потому что сердце у него всегда оставалось холодным. Только и было у него удовольствие, что сытно есть и сладко спать. Однако все кушания ему почему-то очень скоро приелись, казались одинаково безвкусными, А сон стал бежать от него, и ночью, ворочаясь сбоку бок, он не раз вспоминал о том, как хорошо ему спалось в лесу около угольной ямы, и как был вкусен жалкий обед, который приносила ему из дому мать, когда он был бедным угольщиком. Ему никогда теперь не бывало грустно, зато не бывало и весело. Если другие смеялись при нём, он только из вежливости растягивал губы. Ему даже иногда казалось, что он просто разучился смеяться. А ведь прежде, бывало, его мог насмешить всякий пустяк, веселила самая малость. В конце концов, ему стало так скучно, что он решил вернуться домой.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 «Здорово, дружище!» — сказал он. «Ну что, хорошо съездил? Повидал белый свет?» «Да как вам сказать?» — ответил Петр. «Видел я, разумеется, немало, но все это глупости, одна скука. Вообще должен вам сказать, Мехель, что этот камешек, которым вы меня наградили, не такая уж и находка. Конечно, он меня избавляет от многих неприятностей». Я никогда не сержусь, не грущу, но зато никогда и не радуюсь, словно я живу наполовину. Скучно. Нельзя ли сделать его хоть немножко поживее? А еще лучше отдайте мое прежнее сердце. За двадцать пять лет я порядком к нему привык, и хоть иной раз оно меня и подводило, и пошаливало, но все-таки было веселее. Славное такое сердечко». Михель-великан в ответ только расхохотался. «Ну и дурак же! Петер Мунк, какой же ты дурак, как я погляжу!» «Ездил, ездил, а ума не набрался. Ты знаешь, от чего тебе скучно?» «От безделья. Ты все валишь на сердце. Сердце тут решительно ни при чем. Ты лучше послушай меня. Построй себе дом». «Женись и пусти деньги в оборот. Сам не работай, других заставляй. Пусть твои деньги приумножают. И вот, когда каждый гульден будет превращаться у тебя в десять, тебе станет так весело, как никогда. Деньгам даже камень обрадуется». Петр без долгих споров согласился с ним. Михель-голландец тут же подарил ему еще сто тысяч гульденов,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 Но это было только для вида. На самом деле он торговал не лесом, а деньгами, давал их взаймы, а назад требовал намного больше». Мало-помалу половина жителей Шварцвальда оказались у него в долгу. С начальником округа они теперь были лучшими друзьями. Но стоило Петру только заикнуться, что кто-то не уплатил ему деньги в срок, как судейские мигом налетали на дом несчастного должника, всё отбирали, описывали, оценивали и продавали с молотка. Таким образом, каждый гульден, который Петр получил от Михеля-Голландца, очень скоро превратился в десять, а потом и в сто. Правда, сначала господину Питеру Монку немного докучали мольбы, слёзы и упрёки. Целые толпы должников днём и ночью осаждали его двери. Мужчины умоляли об отсрочке. Женщины старались слезами смягчить его каменное сердце и сделать долг поменьше а дети просили хлеба. Однако все это уладилось, когда Петр обзавелся двумя огромными овчарками. Стоило спустить их с цепи, как все должники, просители и вся их по выражению Петера кошачья музыка мигом прекращалась. Но больше всего ему досаждала «старуха», так теперь он называл свою мать.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 Доставал из кармана несколько медиков, заворачивал их в клочок бумаги и, кликнув слугу, высылал матери. Он слышал, как она дрожащим голосом благодарила слугу, желала ему, Петру, всякого благополучия, слышал, как покашливая и постукивая палочкой, пробиралась она мимо его окон, но думал только о том, что вот опять понапрасну истратил несколько грошей. Да и что и говорить, теперь это был уже не тот, Петер Мунг, бесшабашный весельчак, который без счета бросал деньги бродячим музыкантам и всегда был готов помочь первому встречному бедняку. Нынешний Петер Мунг хорошо знал цену деньгам, дорожил самой малой монеткой и ничего другого не желал знать. С каждым днем он делался все богаче и богаче,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 Но ещё больше удивился он, когда узнал, что этот важный господин хочет посвататься к его дочери. Как было не ухватиться за такое счастье? Старик решил, что его горестим и заботам пришёл конец, и, недолго думая, дал Петру согласие, даже не спросив красавицу Лизбет. А красавица Лизбет была послушной дочерью. Она беспрекословно исполнила волю отца и и вышла замуж, став госпожой Мунк. Не весело жилось бедняжке в богатом доме её мужа. Все соседи считали её примерной хозяйкой, а господину Петеру она никак не могла угодить. Ни улыбочки, ни ласкового слова». У нее было доброе сердце, и, зная, что в доме сундуки полны всякого добра, она не считала плохим делом накормить какую-нибудь бедную старушку или вынести кружку квасу прохожему старику или дать несколько мелких монеток соседским детям. Но когда Петр однажды узнал об этом,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 Лизбет закрывала окно или отворачивалась, чтобы не видеть чужой бедности. Но ни разу она не посмела ослушаться своего сурового мужа. Никто не знал, сколько слез она проливала по ночам, думая о холодном и безжалостном сердце Петера. Но все знали теперь, что госпожа Мунк не даст умирающему глотка воды и голодному корке хлеба, Её стали называть самой скупой хозяйкой Шварцвальда, даже не думая о том, что скупой она стала по воле мужа Петера. Однажды Лизбет сидела перед домом, прила пряжу и напевала какую-то песенку. На душе у неё в этот день было легко и весело, потому что погода была отличная, а господин Петр уехал по делам. И вдруг она увидела, что по дороге идёт какой-то старенький-старенький человек. Сгибаясь три погибели, он тащил на спине большой, туго набитый мешок. Старичок то и дело останавливался, чтобы перевести дух и стереть пот со лба Бедный! — подумала Лизбет. — Как трудно ему нести такую непосильную ношу! А старичок, подойдя к ней, сбросил на землю свой огромный мешок и тяжело упустился на него, сказав едва слышным голосом. — Будьте милостивы, хозяюшка, дайте мне глоток воды. До того измучился, просто с ног валюсь. — Как же можно в ваши годы таскать такие тяжести? — сказала Лисбек. — Что поделаешь, бедность, — ответил старичок. — Жить-то ведь надо чем-нибудь. Конечно, такой богатой женщине, как вы, этого не понять. Вот вы, наверное, кроме сливок ничего и не пьете».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 Ветер невольно отшатнулся. «Так это вы, господин Стеклянный Человечек?» В ужасе прошептал он. «Ну, да что сделано, того уж не воротишь. Но я надеюсь, по крайней мере, вы не пожалуетесь на меня в суд». «В суд?» Стеклянный Человечек горько усмехнулся. «Нет, я слишком хорошо знаю твоих приятелей судейских. Кто смог продать свое сердце, тот и совесть продаст, не задумавшись». «Я сам тебя буду судить!» От этих слов в глазах у Петра потемнело. «Что? Не тебе меня судить, старый скряга!» Закричал он, потрясая кулаками. «Это ты погубил меня, да ты и никто другой! Из-за тебя, из-за твоей жадности я пошел на поклон к Михелю Голландцу, а теперь ты сам должен держать ответ передо мной, а не я перед тобой!»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 Но вдруг почувствовал, что огромная рука, цепкая, словно когти коршуна, схватила его и высоко подняла в воздух, завертев, как ветер крутит сухую былинку, швырнула об землю. «Жалкий червяк!» — загремел над ним громовой голос.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 И всё стихло. Вечером люди, проходившие мимо, увидели Петра, лежащим на земле у порога своего дома. Он был бледен, как мертвец. Сердце у него не билось, и соседи уже решили, что он умер. Ведь они-то не знали, что сердце его не бьётся, потому что оно каменное. Но тут кто-то заметил, что Петр ещё дышит. Принесли воды, намочили ему лоб, и он очнулся. — Лизбет, Где Лисбет? — просил он.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 где рождается родник, меж корней живёт старик. Он неслыханно богат, он хранит заветный клад. Кто родился в день воскресный, тот получит клад чудесный. И стеклянный человечек появился, но теперь он был весь в чёрном. Кафтанчик из чёрного матового стекла, чёрные панталоны, чёрные чулки, чёрная хрустальная лента обвивала его шляпу.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 У тебя есть уже всё, что ты хотел, всё, что нужно таким людям, как ты. И если тебе ещё что-нибудь не хватает, попросил своего друга Михеля, я вряд ли смогу тебе помочь. Но ведь вы сами пообещали мне исполнить три желания, одно ещё остаётся за мной. Я обещал исполнить третье твоё желание, только если оно не будет безрассудным. Ну, говори, что ты там ещё придумал. Я хотел бы... Я хотел бы, начал прерывающимся голосом Петр, господин стеклянный человечек, выньте из моей груди этот мертвый камень и дайте мне моё живое сердце. Да разве ты со мной заключил эту сделку? Сказал стеклянный человечек. Разве я Михель Голландец, который раздает золотые монеты и каменные сердца? Ступай к нему и проси у него своё сердце. Петр грустно покачал головой. Ах.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 «Силой ты от Михеля ничего не добьешься, но перехитрить его не так уж и трудно, хоть он и считает себя самым умным, умнее всех на свете. Наклонись ко мне, я скажу, как выманить у него твое сердце!» И стеклянный человек прошептал Петру на ухо все, что ему надо было сделать. «Запомни же!» — добавил он на прощание.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 «А то заметят, добрые соседи, что она пропала. Поднимут шум, начнутся всякие разговоры. Не оберешься хлопот. Тебе, верно, деньги нужны?» «Да», — сказал Пётр. «И на этот раз побольше. Ведь до Америки далеко, да и дорого. Ну, за деньгами не станет». — сказал Михель и повел Петра к себе в дом. Он открыл сундук, стоявший в углу, и вытащил несколько больших свертков золотых монет, разложил их на столе и стал пересчитывать. Петр стоял рядом и сыпал в мешок сосчитанные монеты. — А какой ты все-таки ловкий обманщик, Михель! — сказал он, хитро поглядев на великана.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 — Да, немного, — сказал Пётр. Я прекрасно понимаю, приятель, что ты его попросту заморозил. Ну, а теперь оно понемногу оттаивает. Да и как бы ты мог, не причинив мне ни малейшего вреда, вынуть у меня живое сердце и заменить его каменным? Для этого надо быть настоящим волшебником. — Но уверяю тебя, — закричал Михель, — это сделал я. «Вместо сердца у тебя самый настоящий камень, а настоящее твое сердце лежит в стеклянной банке рядом с сердцем языкила Толстого. Если хочешь, можешь посмотреть сам!» Петр засмеялся. «Было бы на что смотреть!» — сказал он небрежно. «Когда я путешествовал по чужим странам, я видел много диковин попроще твоих, сердца, которые лежат у тебя в стеклянных банках, сделаны из воска». Не случалось видеть даже восковых людей. Не то что сердца. Нет, что там не говори, а обман все это. Михель-великан скочил и с грохотом отбросил стул. «Иди сюда!» — крикнул он, распахивая дверь в соседнюю комнату. «Смотри, что тут написано! Вот здесь, на этой банке, сердце Петра Мунка!»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 Михель сорвал с Петра камзол, вытащил у него из груди камень и, не говоря ни слова, показал его Петру. Потом он вытащил из банки сердце, подышал на него и осторожно положил туда, где ему следовало быть, и в груди у Петра стало горячо и весело и кровь быстрее побежала по жилам. Он невольно приложил руку к сердцу, слушая его радостный стук. Михель-великан поглядел на Петра с торжеством. «Но кто был прав?» — спросил он. «Ты?» — сказал Петр. «Вот уж признаться не думал, что ты умеешь так колдовать». «То-то же!» — ответил Михель, самодовольно ухмыляясь. «Ну, теперь давай, я положу его на место»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 И он, стиснув свой огромный кулак, занёс его над головой Петра. Но Петр даже головы не нагнул. Он поглядел Михелю прямо в глаза и твёрдо сказал «Не отдам». Должно быть, Михель-великан не ожидал такого ответа. Он отшатнулся от Петра, словно споткнулся на бегу, а сердца в банках застучали так громко, как стучат в мастерской часы, вынутые из своих оправ и футляров. Михель обвел их своим холодным мертвящим взглядом, и они сразу притихли. Тогда он перевел взгляд на Петра и тихо сказал. «Вот ты какой! Ну ладно, ладно, нечего корчить из себя храбреца!» Уж кто кто, а я-то знаю твоё сердце. В руках его держал. Жалкое сердечко, мягкое, слабенькое, дрожит не бойся страху. Давай-ка его сюда. В банке ему будет спокойнее. Нет, дам. Еще громче сказал петр Посмотрим. И вдруг. На том месте, где только что стоял Михель, появилась огромная, скользкая, зеленовато-бурая змея. В одно мгновение она ввелась кольцами вокруг Петра и сдавила его грудь словно железным обручем, заглянула ему в глаза холодными глазами Михеля и прошипела. — Отдаш! — не отдам, — сказал Петр.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 сказал Петр. Он почти задохнулся от нестерпимого жара и серого дыма, но сердце его было твердым как никогда. Пламя сникла, и потоки воды бурля и бушуя обрушились на Петра со всех сторон. В шуме воды слышались те же слова, что в шипении змеи и в свисте пламени: "Адаш, Адаш".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 Он и очнуться не успел, как уже стоял по ту сторону канавы, которая разделяла владения Михеля Великана и стеклянного человечка. Но Михель Великан еще не сдался. В догонку Петру он послал страшную бурю. Как подкошенные травы валились столетние огромные сосны и ели. Молнии раскалывали небо и падали на землю словно огненные стрелы. Одна упала справа от Петра, другая в двух шагах от него, третья, следующая все ближе и ближе. Петр невольно закрыл глаза и ухватился за ствол дерева. Он с трудом переводил дух, но не от страха, а от сильного ветра, что не давал вздохнуть. «Грози, грози!» — крикнул он. «Сердце мое у меня, и я его тебе не отдам!» И вдруг все разом стихло. Петр поднял голову и открыл глаза. Михель неподвижно стоял у границы своих владений. Руки у него опустились, ноги словно вросли в землю. Видно было, что волшебная сила покинула его. Это уже был не прежний великан, повелевающий землёй, водой, огнём и воздухом. А дряхлый, сгорбленный старик в ветхой одежде платагона. Он опёрся на свой багор, как на костыль, вобрал голову в плечи. И съежился. С каждой минутой на глазах у Петра Михель становился все меньше и меньше. И вот, наконец, он совсем прижался к земле. Только по шелесту и колебанию стебельков можно было заметить, как он червяком уполз в свое логово. Петр еще долго смотрел ему вслед, а потом медленно побрёл на вершину горы к старой ели Сердце у него в груди билось радостно и немножко тревожно, но чем дальше он шёл, тем печальнее становилось у него на душе. Он вспомнил всё, что с ним случилось за эти годы. Вспомнил старуху-мать, которая приходила к нему за жалким подаянием, вспомнил бедняков, которых травил собаками,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 — Оно разрывается на части, — сказал петр Лучше бы мне никогда не жить на свете, чем помнить, как я жил последние несколько лет. Матушка никогда не простит меня. А у бедной Лизбет я даже не могу попросить прощения. Лучше убей меня, господин Стеклянный Человечек. По крайней мере, этой постыдной жизни наступит конец. Вот оно, мое последнее желание. — Хорошо, — сказал Стеклянный Человечек. «Если ты хочешь, пусть будет по-твоему. Сейчас я принесу тебе топор!» Он неторопливо выколотил и спрятал свою трубочку в карман. Потом встал и, приподняв мохнатые колючие ветви, исчез где-то за елью. А Петр, плача, опустился на траву. О своей жизни он больше нисколько не жалел и терпеливо ждал свои последние минуты. И вот... За спиной у него раздался легкий шорох. Все идет, подумал Петр. Ну что ж, всему конец. И закрыв лицо руками, он еще ниже склонил голову. Петр Мунк услышал он голос стеклянного человечка. Петр Мунк, а где есть? где есть вокруг? В последний раз Петр поднял голову и невольно вскрикнул. Перед ним стояли его мать и жена. Лизбет, ты жива?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 и всякий с радостью пожмет твою почерневшую тукля, но честную руку, даже если у тебя не будет бочек с золотом». С этими словами стеклянный человечек исчез под хрустальный звон, а Петр с женой и матерью пошел домой. От богатой усадьбы господина Петра не осталось и следа. Во время последней бури молния ударила прямо в дом и сожгла его дотла, но Петр нисколько не жалел о своем потерянном богатстве. До старой отцовской хижины было недалеко, и он весело зашагал туда, вспоминая то славное время, когда был беспечным и веселым угольщиком. Как же удивился он, когда увидел вместо бедной покривившейся хижины новый красивый домик. В полисаднике цвели цветы, на окошках белели накрахмаленные занавески, а внутри все было прибрано так, словно кто-то поджидал хозяев. В печке весело потрескивала огонь, стол был накрыт, а на полках вдоль стен переливали всеми цветами радуги прекрасная стеклянная посуда. «Это всё нам подарил стеклянный человечек!» – воскликнул Петр. И началась новая жизнь в новом доме. С утра до вечера Петр работал у своих угольных ям, развозил уголь покупателям и возвращался домой усталый, но весёлый. Он знал, что дома его ждут с радостью и нетерпением. За карточным столом в трактире его больше никто никогда не видел. Но свои воскресные вечера он проводил теперь веселее, чем раньше. Двери его дома были широко открыты для гостей и соседей. Все охотно заходили в дом угольщика Мунка потому что их встречали хозяйки гостеприимные и приветливые, как хозяин. А добродушный хозяин был готов порадоваться с приятелем его радости или помочь в беде. А через год в новом доме Мунка произошло большое событие. У Петра и Лизбет родился маленький Петр Мунк. "Кого ты хочешь позвать в крестные отцы?" спросила у Петра старуха мать. Петр ничего не ответил.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 Но Стеклянный Человечек не показывался. «Господин Стеклянный Человечек!» — закричал Петр. «Мне ничего не надо от вас. Я ни о чем не прошу. Я пришел сюда только для того, чтобы позвать вас на крестины к моему сыночку. Слышите меня? Господин Стеклянный Человечек!» Но кругом все было тихо. Стеклянный Человечек не отозвался. Только лёгкий ветерок пробежался по верхушкам елей и сбросил к ногам Петра несколько шишек. Ну что ж, возьму на память хотя бы эти еловые шишки, если уж хозяин еловой горы не хочет больше показываться, сказал сам себе Петр и, поклонившись на прощание большой ели, собрал шишки и пошёл домой. Вечером старая матушка Мунк, убирая в шкаф праздничный кафтан сына, заметила, что карманы его чем-то набиты. Она вывернула их, и оттуда выпало несколько больших еловых шишек. Ударившись об пол, шишки рассыпались, и все их чешуйки превратились в новенькие блестящие монеты, среди которых не оказалось ни одной фальшивой. Это был подарок стеклянного человечка, маленькому Петру Мунку. Еще много лет в мире согласии прожила на свете семья угольщика Мунка. Маленький Петр вырос, большой Петр состарился, и когда молодёжь окружала старика и просила его рассказать что-нибудь о прошлых днях, он рассказывал им эту историю и всегда заканчивал её так. «Знал я на своём веку и богатство, и бедность. Беден я был, когда был богат, и богат, когда беден. Были у меня раньше каменные палаты». Да зато и сердце в моей груди было каменное и холодное. А теперь у меня только домик с печью, Зато сердце в моей груди живое и горячее. Сказку вам прочитала совушка Сонюшка.